Не отводя глаз от искаженного болью, унижением и испачканного чужой влагой лица Леонида, Лена, наконец, почувствовала полное и абсолютное освобождение, всю силу и жестокость своей мести, доведенной до конца, и осознала, что именно сейчас она окончательно вернула себе то достоинство, которое он у нее отнял, растоптал, разрушил. В ее сердце уже не было места ни жалости, ни морали, ни страху перед наказанием или осуждением, Теперь там царила только темная ледяная ненависть, которая стала для нее единственной опорой, единственным чувством, способным заполнить ту бесконечную пустоту, которую он оставил после себя. Когда Леонид, наконец, перестал шевелиться, когда хрипы и вздохи, которые еще несколько мгновений назад разрывали тишину комнаты, окончательно стихли, и тело его застыло в неестественной уродливой позе, Лена долго не могла отвести взгляд от его лица. ставшего бесстрастным и пустым. Она продолжала смотреть, словно пытаясь убедиться, что он действительно мертв, что больше никогда не откроет глаза, не произнесет ни слова, не сможет вновь властвовать над ее жизнью и унижать ее. Только теперь, убедившись в этом, она почувствовала, как внутри ее груди с мучительной силой разжалась неведомая прежде пружина напряжения, отпустив ее тело. оставив после себя лишь тяжелую, оглушающую пустоту. Эта пустота вдруг нахлынула так стремительно и неожиданно, что Лена пошатнулась, словно ее настиг внезапный приступ головокружения. Ей пришлось ухватиться за край стола, чтобы не упасть рядом с этим бездыханным телом, которое еще недавно принадлежало человеку, контролировавшему ее жизнь до мельчайших деталей. Теперь, глядя на неподвижного, лишенного признаков жизни Леонида, Она отчетливо понимала, что этот человек, чья власть над ней казалась непоколебимой и вечной, больше не сможет причинить ей боль, больше никогда не сможет использовать ее в своих грязных, жестоких играх. Но вместо долгожданного облегчения и счастья внутри ее души разрасталась новая, пугающая темнота, холодная и всепоглощающая, словно смерть Леонида была не концом ее мучений. а началом чего-то еще более страшного и необратимого. Лена сделала несколько неуверенных шагов назад и медленно опустилась на край кровати, ощущая, как внутри нее угасает последняя искра той женщины, которой она была когда-то, прежде чем Леонид превратил ее в собственную игрушку, сломал ее волю и подчинил себе полностью и окончательно. Теперь, глядя на труп человека, унижавшего и растаптывавшего ее личность, Лена неожиданно поняла, что вместе с ним умерла и она сама, не физически, но морально, духовно, безвозвратно. Ее настоящая личность, те черты, которые когда-то делали ее человеком, женщиной, способной чувствовать, любить и мечтать, были сломаны, разрушены, уничтожены вместе с каждым новым унижением, с каждым новым приступом боли и бессилия, пережитыми по его воле. Она закрыла глаза и попыталась найти внутри себя хоть какие-то остатки былых чувств, тех эмоций, которые раньше составляли ее внутренний мир, придавали смысл ее жизни и поступкам. Лена отчаянно старалась вспомнить, что такое сострадание, каково это — испытывать искреннюю радость или печаль, каково это — любить или хотя бы быть просто способной на простую человеческую жалость кому-либо. Но сколько бы она ни пыталась, все, что удавалось ей найти, Было лишь холодное, безразличное спокойствие, жесткое, расчетливое и пугающее своей абсолютной пустотой. В ее душе больше не было места любви, прощению или простому сочувствию. Они исчезли, погибли вместе с той девушкой, которую Леонид постепенно и неотвратимо уничтожил своими руками, превратив ее в бесчувственное существо, способное на любые действия ради собственного выживания и власти. Лена открыла глаза и снова посмотрела на безжизненное тело Леонида, лежащее на полу в нелепой жалкой позе, словно все еще пытавшееся удержать хоть какую-то иллюзию былой силы и достоинства. Она чувствовала, как в ней зарождается новая сущность, холодная, прагматичная, лишенная всяких иллюзий и моральных ориентиров, которая отныне будет жить не по правилам обычных людей, а исключительно ради собственной выгоды, власти, и возможности контролировать других. Теперь она понимала, что это единственное, что действительно имеет для нее значение – способность управлять, вершить судьбы и держать в своих руках жизнь и смерть тех, кто посмеет встать на ее пути. Глядя на Леонида, Лена ощутила, как ее сердце бьется медленнее и ровнее, как ее тело наполняется странной, холодной энергией, лишенной всякой эмоциональности, сострадания или любви. Теперь она ясно понимала, что больше никогда не сможет вернуться назад, к той жизни, где существовали простые радости и искренние эмоции, к той жизни, где она была способна любить и верить людям, надеяться на счастье и мечтать о чем-то большем. Обратный путь был навсегда закрыт, и Лена уже не сожалела об этом. Напротив, эта мысль принесла ей облегчение, потому что отныне ей не нужно было притворяться, не нужно было скрывать свою истинную природу, прятать от себя и других ту жестокость и холодную силу, которые стали неотъемлемой частью ее существа. Она встала и спокойно подошла к зеркалу, висящему на противоположной стене. В отражении она увидела лицо незнакомой женщины, холодная, бесстрастная, с глазами лишенными всяких эмоций, глазами человека, способного на любую жестокость и любое насилие ради собственной выгоды и власти. И, глядя в это лицо, Лена поняла, что эта женщина, она сама, настоящая, лишенная иллюзий и масок, созданная той бесконечной чередой унижений, через которые она прошла. Она повернулась и снова взглянула на тело Леонида. Теперь уже совершенно равнодушна, словно видела не мертвого человека, а просто пустую оболочку, лишенную всякого смысла и значения. Лена больше не испытывала ненависти, презрения или отвращения. Лишь спокойствие и полное осознание того, что именно такой конец был неизбежен, что его смерть стала закономерным завершением той истории боли и унижений, которую он сам же и начал. Теперь она была свободна от него, свободна от прошлого, свободна от необходимости что-то чувствовать или объяснять кому-либо свои поступки и решения. Отныне ее жизнь будет строиться только на ее собственной воле, на холодном расчете и жесткой логике власти. Теперь именно она будет выбирать, кого унижать, кому позволять жить, а кого обрекать на страдания. И это осознание окончательно и бесповоротно уничтожило в ней все последние остатки человечности, оставив только ледяное спокойствие и безжалостную, расчетливую силу человека, которого больше не сдерживают ни мораль, ни совесть, ни страх перед наказанием. Теперь Лена была совершенно одна, но одиночество ее больше не пугало. напротив оно стало для нее той самой свободой которую она так долго и мучительно искала той свободой ради которой она переступила черту и уже никогда не вернется назад девушка еще раз окинула взглядом комнату которая теперь казалась ей странно чужой и далекой как будто вместе с жизнью леонида отсюда исчезла и ее прежняя жизнь наполненная болью и унижениями страхами и бессилием теперь здесь не было ничего что могло бы вызвать у нее хоть малейший отклик. Комнату словно окутала темная и бесчувственная пустота, поглотившая не только воспоминания, но и любые чувства, когда-либо существовавшие между ней и мертвым человеком на полу. Полностью приняв свое новое «я», Лена спокойно и без всякой спешки поправила волосы, разгладила складки на одежде, словно собиралась не на сцену убийства, а на какое-то светское мероприятие, где от нее ожидали безупречного внешнего вида и безукоризненных манер. Ее движения были размеренными и точными, в них больше не было нервозности или беспокойства, и она чувствовала себя не просто спокойной, но уверенной и даже сильной в этой новой роли, в этой пугающей, но завораживающей свободе от морали и привычных рамок дозволенного. Она взглянула еще раз на мертвое тело Леонида, затем, окончательно отвернувшись от трупа своего бывшего хозяина, Лена медленно направилась к двери, чувствуя в себе не только холодное спокойствие и уверенность, но и глубокое осознание того, что ее прежняя жизнь закончилась, что все пути назад отрезаны раз и навсегда, что отныне и навеки ей предстоит существовать в совершенно другой реальности, жестокой, беспринципной и циничной, где главным и единственным смыслом является власть над другими, контроль и полное отсутствие любых ограничений и моральных норм. Она взялась за ручку двери и, прежде чем выйти, еще раз оглянулась через плечо на безжизненное тело человека, когда-то определявшего всю ее жизнь. Эта последняя секунда взгляда была ей необходима, чтобы окончательно убедиться в том, что назад дороги нет, что теперь ей нет пути в обычный мир с его простой человеческой моралью и понятиями о добре и зле. Теперь она стояла на пороге совершенно нового, жестокого и холодного мира, который стал ее собственным выбором и ее настоящим домом. Выйдя из комнаты, Лена спокойно и размеренно закрыла за собой дверь, не испытывая ни малейшего сожаления или страха перед будущим. Ее губы растянулись в холодной, едва заметной улыбке, глаза заблестели от осознания собственной силы и власти, и внутри нее, в глубине ее опустошенной души, Окончательно утвердилась холодная, непоколебимая решимость жить дальше именно так, как она решила теперь, жить больше не оглядываясь на чужие мнения или моральные запреты, жить подчиняя и контролируя, жить без жалости и без страха, без любви и сострадания, окончательно и бесповоротно став тем существом, которым ее сделал Леонид. Теперь она была готова к этому полностью, без единого сомнения или сожаления, осознав, что другого пути у нее просто нет и никогда уже не будет.